Глава 4. Интерлюдия 7. Сломленный. Часть первая. Кальн огляделся. Пустыня расстилалась перед ним в своем закатном очаровании. Красное на закате солнце висело ровно над горизонтом, четко очерчивая своими лучами диск пантеона, отсюда казавшимся карателю совсем маленьким. Мужчина глубоко вздохнул. Фильтр маски попытались залететь крошечные песчинки, но они были безжалостно расщеплены системой дыхания на мелкие атомы. Легких достиг чистейший воздух. Каль натошел чуть назад, туда, где оставил свой гравий-байк с поклажей. Высоко расположенное сиденье ничуть не смутило рослого карателя. Одним легким прыжком он вскочил в него, и прозрачный колпак кабины мягко затворился. «Обработка данных завершена!» местоположение цели установлено продолжить маршрут донесся из динамика металлический голос да ответил кальн время прибытия сорок минут вперед скомандовал мужчина откидываясь на сиденье бейджур ас вигир сидел в своем шатре на ложе из тюков и подушек накрытых дорогими разноцветными тканями и жадно пил воду Жара в последние два года стала просто невыносимой, и он знал почему. Очередной цикл климатических изменений совершался, вновь превращая огромный участок Кападейры в выжженную пустыню. Единственным плюсом было то, что в занесенных песком руинах городов можно было скрываться от владыки и его карателей, но это было довольно слабое утешение. Черноволосый Бейджур всю жизнь пытался вернуть своему народу ту планету, какой ее застали их далекие предки, полные растений, воды и свежего воздуха. Если бы не каратели, если бы не владыка, который из-за своей жадности устроил катаклизм. Бейджур закрыл глаза, погружаясь в память предков. Ему было известно об этом событии больше, чем другим жителям планеты, ведь свой род он вел от тех, кто еще в древние времена противостоял апокалипсису, пока каратели смотрели, как мир горит у них под ногами. Все случилось восемь сотен лет назад. На орбите планеты появился огромный космический корабль. Он оставил в верхних слоях атмосферы устройство. Оно было способно обеспечить энергией целую планету. Это могло бы решить топливный и экологический кризис, терзающий страны и анклавы того времени. Решить одним щелчком пальцев, по крайней мере, так уверяли те, кто разработал этот проект. И владыка предложила аборигенам этот дар. Просто так. После долгих испытаний был произведен первый запуск, и все мгновенно полетело к чертям. Вместо вечного источника энергии, повсеместные катаклизмы, массовые сдвиги земной коры, Извержение вулканов, глобальное потепление, невероятно массивные циклоны и, самое главное, изменение структуры ядра планеты. За три века эти разрушительные изменения перекроили планету подчистую, оставив после себя руины былых цивилизаций и горстку выживших, умудрившихся спастись. Пара миллионов людей решила, что у них появился новый шанс возродить то, что было уничтожено. Как же сильно они ошибались. И как же они не догадались, что владыка не собирается снабжать планету дармовой энергией. Напротив, он собирался отобрать ее у них. Размеренный ход мыслей Кальна прервал сигнал маячка. Вызвав голографическую панель, он внимательно вгляделся в весь символов бегущих по ней. Если верить данным с дрона, в центре города скрывался один из лидеров повстанцев, Ас-Вигир ради которого владыка и послал сюда бывшего вора. Переключившись на дрон, Кальн задал ему траекторию полета и перевел на сетчатку постепенно вырисовывающуюся карту занесенных песком кварталов. Судя по всему, охрана была на чеку, патрули на улицах, снайперы на крышах и целый взвод дикарей, охраняющих своего лидера. Каратель позволил себе легкую улыбку. Неужели они и правда решили, что смогут заманить его в ловушку? Из состояния внутреннего спокойствия Бейджура вывело неприятное чувство, легкое покалывание между лопаток. Он резко открыл глаза и сосредоточился. Откуда-то с юга оттянуло опасностью, и через пару минут удалось определить источник. Присоединившись к обрывкам информационной сети, Асвигир смог обнаружить пришельца. Как он и предполагал, за ним отправили одного из карателей. Тот не скрывался, быстро ехал на гравицикле прямо к развалинам города. «Эрлен, Тубай!» — позвал Биджур. В комнату тут же вошли двое. Длинноволосые, молодые парни, крепкие и загорелые. Оба были одеты, как странники великой пустыни, в длинные светлые халаты. На лицах дыхательные маски, на поясах короткие энергетические клинки, за спинами импульсные винтовки. Отец спросил тот, чьи глаза отливали сталью. Через десять минут здесь появится каратель. Без предисловий начал Асвигир. Подготовьте ему теплый прием. Молодые люди синхронно поклонились и вышли. Бейджур встал с подушек, надел пояс с оружием, застегнул тонкую куртку, допил остатки воды в кувшине и вышел из прохлады шатра под палящее солнце. На его губах играла улыбка, которую, впрочем, шах достаточно быстро спрятал. Пока все складывалось так, как он запланировал. На улице сновали люди. Они передавали друг другу оружие и в последний раз проверяли снаряжение. Снайперы затаились на крышах, охрана рассыпалась по окрестным развалинам. Бейджур активировал силовые контуры, закрепленные у него на запястьях, как браслеты, и принялся ждать. «Отец!» — к нему подскочил сталеглазый парень. «Каратель пропал, просто скрылся в пыли, не доезжая южных кварталов. Наши датчики!» «Успокойся!» — прервал его шах. «Это существо умеет скрываться, но он обязательно придет к нам. Ему нужен я, сын. Просто будь рядом, когда все начнется!» «Быть может, мне потребуется твоя помощь». Парень кивнул и слегка неуверенным взглядом обвел площадь, посреди которой они стояли. С какой бы стороны ни появился каратель, незамеченным он точно не останется. Впрочем, следующий за этим событием план отца не очень нравился молодому человеку. Ему эти действия казались слишком опасными. Минуты шли, люди на площади и в окружающих ее домах обливались горячим потом, Солнце невыносимо пекло сквозь истончившийся озоновый слой, секунды превращались в минуты, а чужак все не появлялся. «Проведите перекличку!» — бросил Бейджур, вновь чувствуя неприятное покалывание между лопаток. Эрлен не успел передать приказ Шаха своим людям. Слева от них грохнул взрыв, послышались выстрелы, раздалось низкое гудение и сразу же раздались крики боли. Отец и сын резко повернулись в ту сторону, одновременно вскидывая винтовки. Ряд колонна, поясывающих площадь, начал медленно складываться, погребая под собой не успевших выскочить на открытое пространство людей. Несколько бойцов в нелепых позах застряли на самой границе полевого облака, погруженная в стазис ловушку. А между зданиями неестественно быстро перемещался каратель. Он добивал тех, кто бросился в рассыпную. Эрлен, глядя на это, зарычал и бросился вперед. Бейджур не успел остановить сына, и его гневный окрик лишь догнал того в спину. Выругавшись, Шах побежал за молодым парнем, на ходу активируя ловушки и молясь, чтобы ни одна из них не вышла из строя. Бой тем временем переместился на узкие улочки окружающая площадь. Хотя точнее было бы назвать это избиением. Дикари, пользующиеся допотопным оружием, вряд ли могли нанести карателю сколько-нибудь серьезный урон. Их случайные выстрелы, достигающие цели, попросту не причиняли ему никакого вреда. Пули и сгустки плазмы застревали в коконе силового щита, а скорость, с которой перемещался слуга владыки, не оставляла защищавшимся никаких шансов выжить. Рослый, загорелый детина замахивается длинным лезвием на шесте, и, не увидев стремительного движения, заваливается на песок с рассеченной грудью. Поворот, выстрел, еще один. Два снайпера на ближайшей крыше падают вниз. Подхватив за горло человека в балахоне, пытавшегося проткнуть его энергоклинком, каратель с огромной силой впечатывает несчастного в ближайшую стену. Во все стороны брызнула кровь, раздробленная кости и каменная крошка, А каратель находился уже в десятке с лишним метров от парня, расстреливающего в него последние энергоячейки старой винтовки. Внезапно произошло то, чего Кальн явно не ожидал. В один момент он потерял всю свою скорость, словно его поймали арканом, и замер. Силовой щит моргнул и отключился. Этого хватило тому самому парню. Он припал на колено, и два выстрела из его оружия достигли цели. Плазменный клинок оказался выбит из руки атакующего, а перчатка на руке оплавилась бесформенной кляксой металла. На пару секунд каратель замер. Он был удивлен и изумлен. Повстанцам удалось, казалось бы, невозможное — ранить слугу владыки, когда такое случалось в последний раз. Эта мысль промелькнула в голове Кальна за долю секунды, но и только. Он не дал повстанцам второго шанса. Его мозг работал с такой скоростью, какая и не снилась этим дикарям. Одним текучим движением он сбросил с себя оцепенение, вызванное одной из ловушек Асвигира. И рывком оказался рядом с Эрленом. Тот, понимая, что выстрелить больше не удастся, откинул винтовку и попытался выхватить энергоклинок, но каратель перехватил его руку, вывернул ее под неестественным углом, а затем с силой ударил парня в грудь уцелевшей перчаткой. Вейджур, отстающий от сына совсем ненамного, не успел активировать вторую ловушку. Он видел, как Эрлен с пронзительным вскриком отлетел от карателя на добрый десяток метров. Упав на песок, парень залил его кровью из пробитой чуть ли не насквозь груди и уже не делал попыток подняться. С трудом сдерживая гнев, горечь и пытающийся вырваться наружу эмоции, Шах мягко шагал к карателю. «Как тебя зовут?» — крикнул он, обнажая плазменный клинок, новый, мощный, не похожий на оружие его людей. Этот был точно такой же, каким орудовал сам Кальн. Тот, уже заметив нового противника, снял бесполезную перчатку, отбросил ее и поднял свое оружие. «Это знание тебе не пригодится, Бейджур. Бросай оружие, и я позволю твоим людям уйти подальше в пустыню». Асвигир хрипло рассмеялся, продолжая приближаться к противнику. «Назови себя, пёс-владыки! Я хочу узнать твое имя, прежде чем...» Договорить он не успел. Каратель резко прыгнул вперед, решив пресечь бесполезный разговор одним ударом. К тому же он очень не любил, когда его называли «пёс». Однако все пошло совсем не так, как рассчитывал бывший вор. Движение, которое должно было разрубить шаха пополам, Пропала в туне, и лишь нечеловеческие рефлексы позволили карателю успеть выставить клинок, чтобы встретить ответный удар. Во все стороны брызнули искры, а затем еще раз и еще. Собравшиеся к площади оставшиеся в живых бойцы Бейджура во все глаза смотрели, как их шах сражается с карателем. Сражается на равных. Глаза людей почти не успевали за движениями двух бойцов. Настолько они были стремительны. Удар, поворот, финт, уход, обманный маневр, снова удар, низкая стойка, высокая, подшаг. Каратель с каждым мгновением все больше и больше восхищался своим уже совсем не молодым соперником. Похоже, сотни лет эволюции этого умирающего мира породили нечто большее, чем ненависть к владыке. Этот человек двигался с такой же скоростью, как и сам каратель, не давая ему возможности перейти в наступление. Краем глаза Кальн заметил, что собравшиеся вокруг люди не просто глазеют. Теперь они устанавливали высокие шесты вокруг площади, и в этот момент он понял, что его пытаются одурачить. Ловушка Пеннинга — старая, как сам мир, технология. Она позволяла использовать сильное магнитное поле для удержания частиц внутри себя. Достаточно создать несколько квазиатомов, и все, что заперто внутри, будет навечно связано с клеткой пока ее не разберут, по крайней мере. Шах увидел, что его соперник понял замысел своих жертв. Пытаясь избежать незавидной участи, каратель начал смещаться к единственному оставшемуся свободным участку, занесенной песком площади. Но Бейджур не дал ему выбраться из контура. Активировав второй из браслетов, он отскочил от противника, вытянул в его сторону руку и выпустил из устройства мощный импульс. Грохнуло так, что у бойцов бейджура заложило уши. На несколько мгновений шаха и карателя скрыл столб песчаной пыли, взметнувшийся на десяток метров ввысь. Через несколько секунд он закружился темнеющей воронкой, потрескивающей от электрических разрядов, а потом... Шах-Ас-Вигир, покачиваясь, вышел из зарождающейся бури как раз в тот момент, когда его люди установили последний шест с разодранной курткой, залитой кровью, но твердо держащей в руке клинок. Едва он покинул контур, как ловушку захлопнули, и по ее периметру замерцали потоки бегущих частиц. Воронка рассыпалась, и, онемевшие от благоговения бойцы, увидели пытающегося встать с песка карателя, мотающего головой. «Слуга владыки был пленен». Ночью пещера освещалась разнообразными светильниками. Бледно-желтый, белый и синеватый свет заливал все пространство каменного мешка, выхватывая из мрака брошенные в спешке то тут, то там вещи. Ловушка Пенинга стояла на каменной площадке, чуть возвышающейся над грудой разнообразного оборудования. Каратель, недавно пришедший в себя, с интересом разглядывал пещеру. — Отличное место для убежища, — заметил он. Со стороны казалось, что каратель ничуть не переживает из-за сложившейся не в его пользу ситуации. Ведь Жур молчал, он остался один, и теперь, заканчивая настраивать оборудование, был предельно сосредоточен. «Скажи, Асвегир, кто ты такой? Меня давно не побеждали в поединке на клинках. Хотя я бился и с куда более опасными противниками, чем ты. На планете Муэр в мирах двойственной системы Вензельгера» и тюрьмах на самых окраинах космоса. Никогда бы не подумал, что на этой умирающей планетке встречу достойного противника. «Сначала ответь на мой вопрос», — неожиданно произнес Шах. «Спрашивай. Я уже задавал его, там, на площади. Как тебя зовут?» Каратель несколько секунд помолчал, но все же ответил. «Меня зовут Кальн». Бейджур оторвался от мерцающих экранов и тяжелым взглядом посмотрел на своего пленника. «Ты убил последнего из моих сыновей, Кальн, и за это ты умрешь. Можешь помолиться своему хозяину, чтобы это произошло быстро». Кальн рассмеялся. Ситуация и в самом деле была забавной, однако уверенность Бейджура в своих словах пробудила у слуги владыки интерес. К тому же, карателю и правда было интересно, откуда у пустынного жителя такие необычные способности. Хорошо, как скажешь, но, может быть, теперь ты расскажешь, как смог противостоять мне. Шах щелкнул несколькими тумблерами, набрал несколько команд на запыленной клавиатуре, снова посмотрел на экран и, удовлетворенно кивнув, подошел к ловушке. Неспешно достал флягу с водой, сделал несколько глотков и сел на стоявший тут же ящик, обитый железом. «Что ж, время у нас есть. Меня зовут Бейджур Асвигир. Но тебе это и так, наверное, известно. Я Шах тех, кого называют Руайло, свободный житель Великой Пустыни. Это тебе тоже известно. Я говорил не о твоем имени, Шах, хотя оно известно не только на Кападере, но и других планетах», — кивнул Кальн. «Интереснее послушать, где ты получил свои необычные способности». Мой прапрапрадед был торговцем, кочевал от одного поселения к другому. Однажды, во время одного из таких переходов, он встретил в пустыне умирающего старика. Мой предок поделился с ним пищей, лекарствами. Он напоил его, перенес в тень, приготовил ему пищу и несколько дней защищал от пустынных тварей. Оказалось, что это и не старик вовсе а молодой человек, вмиг проживший большую часть отведенного ему времени. Он был монахом в одном из горных храмов Владыки, что построены на полюсах, но допустил какую-то оплошность и вынужден был бежать оттуда. Ему удалось сделать это каким-то немыслимым чудом, но один из слуг Владыки проклял его, лишив почти всего оставшегося времени. Даже сбежав, монах понимал, дни его были сочтены. Тем не менее, в благодарность за спасение от ужасной участи и спокойные последние дни жизни, он рассказал моему предку много интересного о храмах вашего владыки, их устройстве и о том, зачем они вообще были построены. О таких, как ты, которых называют карателями, о самом владыке и предтечах. Он также упомянул, что это именно ваши храмы виноваты в разрушении планеты. — Ведь это именно они вытягивают энергию из ядра, воздуха и воды. Именно они разрушили инфополе. Я прав. Кальн молчал, но Шах только усмехнулся. — Молчишь? Можешь не отвечать, я это и так знаю. А скоро мне станет известно куда больше. Он отошел обратно к оборудованию и вновь принялся что-то набирать на клавиатуре. Многие из ныне живущих оказались лишены своего настоящего и будущего по вашей вине, Кальн, по вине вашего владыки. Ему понадобилось то топливо, что содержит недра нашей планеты, и он решил забрать его, не считаясь с потерями. Ему на них наплевать, полагаю, как и тебе. Но мне нет. Вы запугали почти всех, но только не меня». Большинство людей даже не представляют, какими законами регулируется мироздание. Для них что ты, что твой владыка боги, лично сошедшая к ним с небес. Но теперь, благодаря тому монаху, есть и те, кто знает правду». Шах на секунду прервался, прислушался, внимательно осмотрел пещеру и продолжил. «Наверняка ты прибыл сюда, когда узнал о происшедшем на Валтарии и Селерии?» Вижу, ты удивлен, что я знаю названия этих планет. Удивлен. И мне очень интересно, как такой дикарь смог организовать несколько терактов, не вылезая из своей норы и не обладая возможностью связаться с другими мирами. Биджур рассмеялся. Он повел рукой, и мир вокруг собеседников полыхнул синим. Кальн молча рассматривал структуру инфосети, раскинувшейся внутри каменного мешка. Это были не те жалкие обрывки, которые остались после уничтожения всей структуры. О, нет! Это была полностью восстановленная структура, позволяющая черпать информацию едва ли не из воздуха. С помощью нее можно было спокойно связаться с другой планетой и скоординировать атаку на перерабатывающее гравитонии предприятия. Если бы там кто-то умел оперировать ей так, как это научился делать Бейджур. И, судя по всему, так оно и было. Что ж, это впечатляет, согласился Кальн. Но зачем тебе понадобился я? Чтобы узнать все, что ты знаешь. Шах вытянул руку в сторону ловушки. В ее периметре появилась крохотная брешь, куда тут же устремилась одна из струн инфополя, послушно подчиняясь воле Асвигира. Она мгновенно присосалась к ауре Кальна и... Ничего не произошло. Шах нахмурился а каратель лишь усмехнулся. Все, что ты рассказал, весьма занимательно, бейджур. Вот только ты не принял в расчет кое-что куда более важное, чем древние знания твоего народа. Кальн щелкнул пальцами, и по струне в обратную сторону пошла волна. Она врезалась в шаха, заставив того покачнуться. В голове у Асвигира помутнело, а когда зрение вернулось в норму, он понял, что больше не чувствует инфополя и не может им управлять. Ловушка Пеннинга тоже была деактивирована. «Неужели он меня обманул?» «Это так, пустынник. Неужели ты и правда думал, что сможешь захватить меня в плен и вытянуть интересующую информацию? Это забавно». «Тогда мы умрем вместе». «Что?» — Биджур повел своим браслетом над индикаторной панелью. Калин стоял довольно далеко от него и даже при всех своих способностях не успел бы помешать Шаху уничтожить его логово вместе с собой. Через секунду раздался взрыв, и взбунтовавшаяся гравитация смяла пространство как тонкий лист бумаги, перемалывая пещеру, оборудование и двух людей, находящихся в ней. Огромный кусок реальности ужался до размеров булавочной головки и упал на бархан, тут же смешавшись с мириадами песчинок. Кальн вскрикнул, взмахом руки отключая нейроинтерфейс. Ощущения, переданные им, были не самыми приятными. Выбравшись из капсулы, он вышел из своего корабля и посмотрел на раскинувшиеся перед ним дюны. «Что ж, живым Асвегера взять не удалось, но это и не главное». Важнее, что за то время, пока он был соединен с липовым кальным, настоящий через нейроинтерфейс успел скачать на корабельный компьютер все, что только знал Шах, включая все контакты повстанческих ячеек на планетах этой системы, информацию об учебных лагерях, явках, паролях, лицах и личностях, тайных знаниях и навыках, которыми владеют противники-владыки. Слишком долго эта система сопротивляется, и следовало положить этому конец как можно скорее. Продвинутого и снабженного массой улучшений клона, конечно, жаль. Такого не вырастешь быстро. Однако подобная наживка была единственным шансом подобраться к шаху достаточно близко. «Как бы там ни было, свою задачу я выполнил», — подумал Кальн. «В отличие от пса, потратившего на репрессии и развитие ячеек контрразведки много лет». Пора возвращаться к владыке, да пребудет он в свете.